Глава седьмая. «Цена драконьей любви». Я лишь натерла запястье и остановилась, чтобы Марк не заметил розовых полос на моих руках и не перекрыл нам последние глотки кислорода. «Марк, объяснись толком. Генерал с Граем действительно сели на диван. И послушай, Марк...» Я постаралась говорить как можно спокойнее и мягче. Он сам же и учил меня держать себя в руках — И тихонечко продолжила свои попытки освободить руки. «Тебе ведь нужен Эрмиор и я, а не этот дракон!» Кивнула на несчастного, бесчувственного мужчину, распластавшегося в четырех шагах от нас. «Позволь помочь ему, он тебе уже не нужен!» Марк бросил на мужчину задумчивый взгляд, словно раздумывая. «Ну да, Тайрок мне больше не нужен, в нем почти ничего не осталось. Но знаешь, дракон опасен всегда!» Ты еще поймешь, это внучка. Таких свидетелей нельзя оставлять в живых. Пожалуй, когда все случится, я заберу остатки его сил. Магическая сила никогда не бывает лишней. Нет, нет, девочка, не вздумай. Он схватил меня за локоть, когда я все же сделала шаг к дракону. Неожиданно мужчина. Чуть приподнял голову и посмотрел на нас. В глазах сначала стояла лишь безнадежность, затем он, видимо, разглядел Марка, и в нем вспыхнула ненависть, а потом увидел меня. И во взгляде засветилось изумление, приправленное чем-то непередаваемым. Он дернулся, попробовал что-то шепнуть, но губы его лишь беззвучно шевелились. Успокойся, Тайрак! Марк с размаху заехал ногой по голове дракона. Голова дернулась и, похоже,. Тайрок опять потерял сознание. «Или умер?» «Не бей его!» — крикнула я. «Хотя бы это. Лучше скажи, почему ты называешь меня своей правнучкой?» «Если ты перестанешь делать глупости и болтать, то я действительно все расскажу». Зло бросил Марк. «Я сам психолог. Рано или поздно каждому нужно высказаться, и мне тоже. Я это знаю». «Слушаем тебя, Марк», — послышался голос Андрея Александровича. Он скрестил руки на груди, а его взгляд опять скользил по нам с Марком, едва заметно останавливаясь на моих наручниках. «Нужно продолжить пытаться. Пару раз на тренировках у меня получилось, хотя потом я ходила с запинтованными запястьями и ладонями. Другого шанса не будет». Я сжала зубы и продолжила. «Мне много лет», — начал Марк. «И да, Марк — мое настоящее имя, почти. Марка Дальнуччи». Я вообще-то итальянец. Тот, кого мы считали нашим психологом, улыбнулся и сделал подчеркнуто красивый реверанс. Я родился в 1702 году неподалеку от Венеции. Дивное место, чтобы вы знали. Знаете, мы, жители иных веков, никогда не были дикими. Я, например, получил прекрасное образование. Не вашему чита. Я вышел из семьи юриста и стал юристом. И, надо сказать, мое дело процветало. Я был молодым и известным специалистом в своей области, а уж сколько женских сердец я разбил. Ой, Машенька, юность — это не то, что зрелость. Тогда думаешь лишь о себе и о любви, как ты сейчас. Но однажды я встретил женщину, поразившую меня в самое сердце. Мне было тогда 35 лет, и я похоронил жену, взятую замуж по расчету. Не шибко сожалела о ней, но все же это было горе. И вот появилась она, прекрасная и страстная, как любой дракон. «Вейлина?» — спросила я. «Да, это была она», — вздохнул Марк. Она стояла на набережной Большого канала и смотрела на корабли, словно впервые видела это море и эти суда. Как оказалось, так и было, ведь она совсем недавно пришла в наш мир. Я подошел и представился ей. Мы познакомились. И знаете, я никогда не встречал таких женщин прежде. Еще один ностальгический вздох. Таких уверенных в себе, раскрепощенных и при этом милых и обаятельных. Конечно, тогда я не знал, что она драконица. Наш роман был прекрасен и быстр. Драконица, как и я, брала, что хотела. А хотела она меня. Первые два года она еще водила меня за нос, не раскрывая своей тайны. Говорила, что она из Америки. Ее итальянский был ломаный, а английский я сам знал недостаточно хорошо, чтобы проверить. Поэтому все казалось правдой. Но потом, повинуясь любви ко мне, она открылась мне. Так я узнала о драконах, магии и других мирах. «И где сейчас, Ваилина?» Спросила я, заметив, что Марк остановил свой рассказ и задумчиво смотрит на меня. «Где сейчас?» — повторил он и отвёл взгляд, словно раздумывая. А я продолжила движение своими измученными руками. «Узнайте». Она рассказала мне, что ушла из того мира из-за несчастной любви. Дракон по имени Тайрок. Марк бросил на изможденного дракона полной злобы и ненависти взгляд. Его имя он словно выплюнул. Которого любила Вейлина, влюбился в обычную женщину, даже не мага, и взял ее в жены В была не в силах оставаться в том же мире, где радовалась жизни эта парочка и ушла сюда зализывать душевную рану. Наш мир ей понравился. Она поделилась со мной планами. Хотела сделать его таким же, как тот, магическим. По ее мнению, если она и наши с ней потомки, а у нас родились две очаровательные девочки, София и Моника, будут жить в нем, то больше магии придет в этот мир, ведь в нем будет драконица и полудраконы. Меня же она не хотела терять. Обнаружила во мне скрытые магические способности и принялась учить магии, ведь тогда я не только стану ближе к ней, но и обрету долгую жизнь, свойственную магам. Дар у меня был не сильный. Постепенно я понял, что никогда не сравняюсь с элиной поэтому я осознал, что должен научиться использовать предметы, артефакты, создавать их, аккумулировать в них магическую энергию. обычно взятую как раз у Вейлины с ее же легкой руки, придавать им направленность на действие. Какое-то время у нас все было хорошо. Я разделял ее убеждения, чтобы принести магию в наш мир. Но когда дочкам исполнилось пять лет и четыре года, наши с Вейлиной пути разошлись. Я любил ее, но почти все время нашего союза у меня, словно свербело внутри. Я ощущал несправедливость ко мне и всем людям. несправедливость, заложенную в самом устройстве магии миров. Ведь магия миров зависит от драконов. Они аккумулируют частички особой энергии, можно сказать, волшебной силы, что заложено в природе, в стихиях, усиливают в себе и излучают вовне. Так живет магия в том или ином мире. Приходят драконы, и постепенно мир обретает магию. Люди могут пользоваться ею. Уходят драконы, И магия мира держится недолго, ведь больше нет излучателей. Получается, от кого все зависит? Кто правит всем этим? Драконы. Белина искренне хотела помочь нашему миру, но ее одной было слишком мало, чтобы мир быстро обрел магию. К тому же, со временем, если бы магия пришла к нам, кто стал бы гласным или негласным правителем нового магического пространства? Конечно, тот, от кого все это зависит, и самый сильный маг по совместительству. Вейлина! Во мне зрело возмущение, а Вейлина ощущала это, ведь, как все драконы, могла читать мысли. Наш конфликт становился все острее. Мы спорили и ругались все чаще, но пока еще я не осознал, что именно должен совершить. И что же это? Осторожно спросил Мэттер Грай. Чтобы старый мэтр мог понять рассказ, Марк говорил на языке Андориса, который, оказывается, знал куда лучше, чем показывал прежде. Вероятно, его обучила еще Вейлина. «Любезный мэтр», — усмехнулся Марк, — «я попрошу вас не бежать впереди паровоза, и пусть Андрей объяснит вам это выражение, если вы не понимаете, о чем речь». Кажется, Марк действительно увлекся своей исповедью. Он прав. Рано или поздно каждому нужно выговориться. «Тогда я еще не осознал», — продолжил психолог. «Но однажды понял то, что стало последней каплей, переполнившей чашу моего терпения. Я осознал, что в Элина... Он чуть сглотнул. «Видимо, то, что собирался сказать, действительно причиняло ему боль. Любила меня не так, как того дракона. Любила, но так любят питомцев, близких, дорогих существ, а не равного по положению». Это всегда было в ее отношении ко мне, но однажды я просто осознал это. Признаюсь, было очень больно. Однажды она спала, окруженная магической защитой. К тому моменту она уже ставила ее на всякий случай, когда мы ночевали вместе. А я лежал рядом и смотрел на ее прекрасное лицо. И знаете что? Я услышал, как она шепчет «ЕГО имя!» «ЕГО имя! Вы понимаете?» И все встало на свои места. Оказывается, все эти годы она любила того дракона, Тайрока. А меня она лишь завела, как заводят кошечку или собачку, чтобы скоросить свой досуг. Марк разошелся не на шутку, и я получила возможность почти открыто попытаться вытащить руки из наручников. Вот так. Миллиметр. Еще миллиметр. Да почему же ничего не получается? Я закусила губу, а Марк неожиданно метнул на меня разгневанный взгляд. Возможно. «Ты не совсем верно понял», — сказала я, хотя и понимала, что могу вызвать его гнев. «Главное сейчас — отвлечь его от своих рук, чтобы не заметил, чем я занимаюсь. Драконы живут долго, их чувства длятся долго. Ее подсознание просто не могло за несколько десятков лет забыть дракона. Но это не значит, что она не любила тебя по-настоящему, раз доверилась тебе и учила, пытаясь сделать равном себе. Ты психолог, должен понимать это». «Ты тоже драконица, такая же, как она. Тебе точно так же наплевать на людей. Так же ничего не понимаешь». Ядовито, глядя на меня, прошипел Марк, но отвел взгляд и... выдохнул. Продолжил уже спокойнее. Наутро Велина прочитала мои мысли. Мы поругались и расстались. Велина забрала дочек и уехала. Она больше не хотела встречаться со мной, но предупредила, что будет следить за мной, потому что я стал опасен для нее. Но все же я перехитрил ее. За несколько лет я разработал свой план. Тот, что мы с вами приведем в исполнение, как только получим последний ингредиент. Итак, я понял, чего я хочу. Восстановить справедливость в магическом устройстве миров. Сделать наш мир магическим, но независимым от драконов. Как достичь этого? Когда драконы перевоплощаются, то на несколько мгновений превращаются в атомарный туман — каждая частичка которого несет в себе свойства драконов, аккумулировать и усиливать магию. Нужно лишь собрать достаточно этого тумана и распылить его в нашем мире. Тогда он обретет магическую природу, но не окажется под властью драконов. Со времен нашего Своилина Союза у меня остался образец ее крови. Используя его, я смог создать артефакт, которому не было равных во всех мирах. Вот этот. Марк аккуратно достал из внутреннего кармана коричневую амфору на цепочке размером с маленькое яблоко. Эта штука, господа, втягивает в себя дракона в момент перевоплощения. Виллина стала первой. Я послал ей письмо, умоляя встречи. На таком расстоянии она не могла прочитать мои мысли, а в письме я слезно умолял ее простить меня. Уверял, что раскаялся в своих сомнениях и грешных мыслях. Просил дать мне еще один шанс. Она всегда была жалостливой. Она согласилась. Встречу я назначил на пустынном берегу, зная, что она любит море и любит летать. Значит, вероятно, прилетит туда под пологом невидимости. В Элина прилетела, как по нотам разыграла то, что мне нужно. Сняла полог невидимости, прежде чем обратиться. И в момент обращения я поймал ее вот сюда. «Нет-нет, Машенька, и вы, господа, не думайте. Не пытайтесь. Разбить эту штуку не получится. Она не бьется. А для правильной активации снова нужна кровь драконицы. Твоя, Маша, совсем немного. Это не смертельно. И в этот момент я поняла, что Марк врет. Врет в том, что амфора не бьется. Эрмёр считал, что ничто не в состоянии полностью заблокировать ментальные способности настоящих драконов. Так, видимо, и наручники не смогли полностью нивелировать мою способность отличать правду от лжи. Я подняла взгляд наверх и незаметно отрицательно покачала головой, показывая Андрею Александровичу и Мэтру Граю, что психолог врет. Заметила и ответный понимающий кивок. «Попробовать вырвать у Марка эту амфору можно, даже не снимая наручников, схватить и тут же посильнее ударить об пол. И это не будет прямым вредом здоровью и жизни Марка. Значит, наручники не убьют меня». «А если удастся освободить драконов таким способом, то либо они разберутся с этим маньяком, либо мне все равно, что он сделает со мной в наказание». Я оставила попытки высвободить руки и сделала полшага к Марку. «Как же жаль, что Грай и Андрей Александрович находятся за защитной сферой. Уверена, у генерала получилось бы». «А что было дальше?» Изображая острый интерес, спросила я у Марка и сделала еще малюсенькое движение в его сторону. «Интересно, внучка?» — усмехнулся он. «Начинаешь понимать, как все несправедливо устроено. Это хорошо». А мне подумалось, что он все же псих. Маньяк от магии, одержимый якобы благородными идеями, выросшими на обиде ревности — Хотя, честно говоря, в его рассуждениях, как все зависит от драконов, что-то было. Магия миров действительно зависит от них. В чем то немного его можно понять, как можно было понять тех заговорщиков из истории мира Эрмиора. «Вейлина прилетела навстречу», — продолжил Марк. «Но все же она, видимо, опасалась меня, поэтому спрятала наших детей. В России, как выяснилось сейчас. Я так и не нашел их». Девочки выросли без знания своей природы, а то, что им в детстве рассказывала мать, вероятно, считали сказками. Жаль, если бы я смог найти их, вырастил бы магами и своими единомышленницами. Но неважно. Я понимал, что для реализации моего плана мало одной велины, нужны еще драконы. Понимал я и то, что рано или поздно кто-нибудь придет искать её в наш мир, поэтому был уверен, что я получу драконов». По моим расчетам их нужно четыре. Когда станет достаточно, эта амфора начнет светиться изнутри. Как видите, она еще не светится. Итак, я создал устройство, что помогало мне отслеживать, не пришел ли в наш мир дракон, а что было дальше, думаю, несложно догадаться. И все же мы хотели бы услышать, подчеркнуто спокойно сказал Андрей Александрович. Дракон Витер, батюшка нашего Эрмера, явился первым. Он не знал о моем существовании. Было не так сложно выследить его и поймать в момент перевоплощения. Почти так же просто я получил Гольцена. Ведь рано или поздно все драконы хотят полетать и в нашем мире. А вот третий дракон, тот самый Тайрок, оказался умнее. Он был крайне осторожен. Он уже понимал, что кто-то действует против драконов. Признаюсь. Мне удалось выследить его, а ему меня. Он гонялся за мной, а я за ним. И он догадался, что я ловлю драконов в момент перевоплощения. Поэтому он не перевоплощался. Так что получить четвертого дракона мне не удалось. Но к тому моменту я научился создавать артефакты, блокирующие свойства драконов. Вот в вашем мире, Мэтр, создали сеточку, если не ошибаюсь. А мне удалось... Сделать такие наручники. Это, конечно, штучная работа. Обязательно золото и масса сложных магических ухищрений. Если подружимся, я расскажу, каких именно. На их создание ушли последние капли крови Вайлины, что у меня были. В общем, спустя восемь месяцев противостояния мне удалось пленить Тайрока примерно так же, как сегодня Машу. Я надел особый артефакт блокировки магии. Затесался в толпе. Подошел и нацепил ему на запястье этот милый браслет. Даже под пыткой Тайрок не соглашался обратиться, а, признаюсь, пытать возлюбленного Вейлины доставляло мне определенное удовольствие, поэтому я решил использовать его как источник магии для себя лично и для создания новых артефактов. Это увеличило мою магическую силу во много раз, сделало почти равным драконам и как приманку. Рано или поздно я знал, «Дракон из другого мира откроет портал и придёт спасать его, и тогда я смогу получить четвёртого дракона». В советские времена мне понравилось работать чекистом, гбистом и прочее. Интересная работа. Я ведь должен был чем-то заниматься официально. Правда, Андрей, думаю, тебе и в голову не приходило, какие именно должности я там тайно занимал. Так именно я настоял на создании девятого отдела, когда появился портал». «Ты же и внедрил в наши умы общую схему операции», — усмехнулся Андрей Александрович. «Да, никогда не думал, что ты стоишь за всем этим». «Да, конечно. Вначале я делал большие ставки на Марьяну. Мне нужно было, чтобы она кинулась в портал, заметил ее неуравновешенность и помог ей начать подозревать девятый отдел в смерти ее любимого, который так удачно погиб. Да, кстати, отдел не виноват, действительно». доброжелательно сообщил он мне. «Потому что смерть Виктора организовал я лично. Андрей и остальные ни при чем. Я помог ей принять решение прыгнуть в портал и мстить вам. Помог догадаться, что для этого нужно как-то отправить дракона Эрмиора в наш мир, то есть в мои руки. И я же привел ее к мысли, что нужно собирать артефакты, ведь ее собственные способности были невелики. Думал, что мне хватит и Марьяны, но нужна была еще и кровь драконицы». Настоящий, а не такой, как Марьяна или любая из вас до инициации. Поэтому, Машенька, я понял, что победил, лишь когда увидел тебя. Мне сразу было ясно, в тебе силы намного больше, чем в остальных, и что, попав в тот мир, ты обязательно раскроешь свою природу, а потом вернешься сюда, и я получу чистую, хорошую кровь драконицы для активации портала». «В общем, во всем этом были слабые места, но в целом, господа, вы все отыграли как по нотам. Мой расчет удался. Во всем, кроме того, что Эрмиор не стал обращаться и исчез. Так ведь?» — спросила я. «Пришлось срочно выдумывать план Б?» Я сделала уже несколько микроскопических шагов в его направлении. Правда, Марк убрал амфору в карман, но если действовать стремительно, словно за мной гонятся все силы ада... «Да». «Не знаю уж, как твой женишок догадался, что сейчас я его поймаю». «Зло», — сказал Марк, — «но он исчез. Вместо того, чтобы перевоплотиться полностью, я могу предположить лишь одно. Он снял с тела Марьяна один из лучших артефактов, что есть в двух мирах. Сферу полной блокировки, которая делает невидимым мага или человека целиком. Делает невидимым абсолютно все его свойства, физические и ментальные, включая особые свойства драконов». «Сам ты тоже носишь такую?» поинтересовался Мэтр Грай. «Нет, мой артефакт не делает невидимым, лишь полностью маскирует магические способности». Марк указал на небольшой значок у себя на куртке. «Итак, вам нужно решить, со мной вы или против меня». Неожиданно просто улыбнулся он. «Сейчас мы дождемся его величества Эрмиора. Уверен, он отдаст свою жизнь ради жизни нашей Машеньки». А затем, Андрей, мне понадобится твоя помощь. Ты вызовешь самолет. Мы поднимемся в небо, активируем мою амфору с драконами, и суть мира изменится. Вам остается решить, сделаете вы это добровольно, чтобы помочь мне, или будет все то же самое, только принудительно. В последнем случае я, конечно, заберу ваши жизни. У истоков нового мира будут стоять лишь верные мне единомышленники. Ты убьешь собственную правнучку? — спросила я и сделала еще шаг к нему, специально привлекала его внимание к словам, чтобы отвлечь от действий. «Надеюсь, мне не придется делать этого», — доброжелательно улыбнулся он. «Маша, пожертвуешь ли ты своей любовью ради блага своего мира, мира, в котором ты родилась? Пожертвуешь ли, как пожертвовал я? Мне кажется, ты способна на это, ты ведь мой потомок». Ты ничем не жертвовал. Ты разозлился на Вейлину и просто мстил, прикрываясь высокими мотивами. Думаешь? Кажется, его проняло. Он шагнул ко мне, подняв руку, словно собирался ударить, а я подалась еще ближе к нему. Вот край цепочки торчит из кармана. Может, у меня бы получилось, если бы я была девушкой, прошедшей спецподготовку, а Марк — обычным мужчиной. Но он недаром много лет работал психологом. Прежде, чем я успела схватить цепочку, он увидел намерение в моих глазах и перехватил мое запястье. Больно выкрутил. Из-за впивающихся браслетов-наручников я ощутила, что мои запястья и локти словно прожгло насквозь. Марк брезгливо посмотрел на мои руки, израненные до кровоподтеков, пока я пыталась снять браслеты. «Умная девочка, но не слишком». Он рванул меня в бок, так что руки совсем выкрутились, и я застонала от боли. И в этот момент произошло много всего.